Правда о Пайкрафте. Он сидит всего в десяти шагах от меня. Достаточно мне только поглядеть через плечо, и я увижу его. И если я встречусь с ним взглядом, а уж это обязательно так и будет, то в его глазах... В общем, это умоляющий взгляд, но все же с оттенком подозрения. Черт бы его побрал с его подозрениями.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 Самый толстый клубный и в Лондоне. Он сидит за одним из столиков в большой нише около камина и... Жует. Что это он жует? Я оглядываюсь, будто невзначай. Так и знал. Набивает себе рот сдобной булкой с маслом, не спуская с меня глаз. А что б ему с его неотвязным взглядом? Ну, хорошо же, Пайкрафт.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 Стоило мне появиться в курительной комнате, как он в развалку шел ко мне, а иногда, когда я завтракал, подсаживался к моему столу и без стеснения придавался чревоугодию. Он прямо-таки прилипал ко мне. Нудный человек. Но все-таки почему от его навязчивости должен страдать только я? С самого начала в его поведении было что-то такое, будто он знал будто интуитивно понял, что я мог бы, что во мне одном он мог видеть единственную надежду, которой нигде больше не найдет. — Я все бы отдал, чтобы сбавить веси, говорил он. — Решительно все! И, задыхаясь, пытливо всматривался в меня глазками, утонувшими в пухлых щеках. Бедный Пайкрафт. Вот он позвонил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 Был так же толст, как и прежде. Наконец он не выдержал. — Я должен поговорить с вами, — сказал он. — Так не годится. Здесь что-то не то. Не помогает. Не к чести вашей прабабушки. — Где рецепт? Он осторожно извлек его из бумажника. Я пробежал глазами перечень всех составных частей. — Вы тухлое яйцо взяли? — Нет. — А разве нужно было тухлое? —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 Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с Бенедиктином. Не успел даже докурить сигару. «Мистер Пайкрафт дома?» — спросил я внизу. Мне ответили, что он, вероятно, болен. Два дня не выходил из дому. Я сказал, что он ждет меня, и мне предложили подняться. На площадке я позвонил у двери с решеткой. — Все-таки не следовало ему пробовать это средство, — подумал я.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 — Все время еды требует, сэр. Тяжелой еды. Я подаю ему, что могу, сэр. Свинину, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Все вот такое тяжелое. И еще изволь все это оставлять у дверей, и чтоб сама я уходила. Сколько он ест, сэр, страшно подумать. В это время из-за двери раздался визгливый голос. — Это Формлин? — Это вы, Пайкрафт, — закричал я, подошел к двери и постучал. — Скажите, чтобы она ушла? Я велел ей уйти, и тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте, и я услышал знакомое хрюканье Пайкрафта. — Все в порядке, — сказал я, — она ушла. Но дверь еще долго не отворялась. Наконец ключ повернулся, и голос Пайкрафта сказал, «Войдите — Войдите! Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно, ожидая, что увижу Пайкрафта.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 — сказал он. — Подействовала чересчур сильно. — Как так? — Потеря в весе почти полная. И тут я, конечно, все понял. — Клянусь богом, Пайкрафт! — воскликнул я. — Вы хотели лечиться от ожирения, но всегда называли это «сбавлять в весе». Вы упорно говорили «сбавить в весе». Признаться, я ликовал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайкрафта. «Дайте я помогу вам», — сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он легался, стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг на ветру. «Стол из крепкого красного дерева и очень тяжелый», — сказал он. «Если можете, запихните меня под него». Я так и сделал. И вот он уже покачивался под столом, как привязанный воздушный шар. А я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним.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 Сначала я отпил один глоток. — Ну и как? — Примерно через час я почувствовал себя легче и лучше. И тогда решил проглотить все. — Но, милый пайкрафт я зажал нос, — пояснил он. — Потом я почувствовал, что делаюсь все легче и легче. И, знаете, становлюсь каким-то беспомощным. И вдруг он дал волю своей ярости. — Ну что же, черт побери, мне теперь делать? — завопил он. «Пока только ясно, чего вам не следует делать», — сказал я. «Если вы выйдете из дому, вы взлетите и будете подниматься все выше и выше», — я помахал рукой, показывая ввысь, — «придется посылать в воздух Сантус Дюмона, чтобы вернуть вас на землю». «Может быть, со временем пройдет?» Я покачал головой. «На это, по-моему, не стоит рассчитывать. Новая вспышка ярости».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 «Я не могу спать», — сказал он. «Но это, — заметил я, — не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрацем, привязать тюфяк и простыню веревочками, а одеяло с пододеяльником и покрывало пристегивать на пуговицах по бокам. Ему, видимо, придется довериться своей экономке». Мы поспорили, но затем он согласился.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 подобно огромной жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придет в клуб. Но потом моя роковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камена, попивал его виски, а он в своем излюбленном углу у карниза Прибивал коврик к потолку, как вдруг меня осенила новая мысль. «Пайкрафт!» — воскликнул я. «Клянусь богом, все это совершенно не нужно!» И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил. «Свинцовые подштанники!» И непростительная оплошность была совершена. Пайкрафт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы. «И я снова вернусь!»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 и я смогу опять ходить в клуб. Я осекся, пораженный таким оборотом дела. — Да, да, — промолвил я упавшим голосом. — Конечно, сможете. Он пришел. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая, клянусь, уже третью порцию сладких булок с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что в сущности...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 теперь осталось улизнуть от Пайкрафта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.